Глава 39. Семейное дело. Бейли. Воспользовавшись тем, что проснулась раньше обычного, я направилась в офис будней Каллингуда, собираясь поработать над статьей и сделать домашнее задание. Но вместо этого я встретилась и, возможно, немного посплетничала с Зарой и Наэль. Я ничего не могла с собой поделать, поскольку была слишком счастлива, чтобы писать сухую статью для зачета по профессиональным коммуникациям последнее время мы тебя совсем не видим Ви?» с озорным блеском в глазах склонилась над столом зара это из-за чейза ты такая занятая ох я была занята не только им я взглянула на нее поверх экрана ноутбука скорее занята с ним отозвалась она ощущая как жар приливает к щекам я переключила свое внимание на чистый лист в редакторе word хорошо что кроме нас в офисе больше никого не было Оставалось только надеяться, что на моем лице не было написано «Начала утро с восхитительного секса», или, точнее, занималась восхитительным сексом перед сном и утром, страстно желая увидеть Чейза снова и сомневаюсь в собственном здравомыслии, потому что не могу сосредоточиться ни на чем другом. Что со мной происходило? Никогда еще я не чувствовала подобного, никогда. Придется приручить это желание, хотя бы к выпускным экзаменам, «Иначе я точно вылечу из колледжа». «Если только чуть-чуть?» — прочистила я горло, уверенная, что мое лицо такое же красное, как и джерси соколов. Зара и Наэль обменялись улыбками. «А у тебя как дела? Как все продвигается с твоим парнем?» Зара ощемила эго многих мужчин и разбила немало сердец. Еще никогда она не встречалась с кем-то так долго, не теряя интереса. Но сегодня она выглядела счастливой. Зара растянула покрытые сливовым блеском губы в широкой улыбке. «Всё прекрасно. Он просто замечательный. Ой, рада за тебя, Зар». Я игриво подтолкнула ее. «Хм», — нахмурилась Наэль. Она смотрела на экран ноутбука и задумчиво барабанила пальцами по столешнице. «Профессор Джонсон хочет, чтобы ты сделала обзор на завтрашний матч бульдогов. Так мы сможем перенести художественную секцию на субботний выпуск», и заполнить освободившееся место. «Извини, знаю, что предупреждаю в последний момент. Ты справишься?» «Хотела ли я?» «Не то чтобы. Пришлось бы мне сделать это в любом случае, возможно, даже если этим вечером я должна была присутствовать на игре Чейза. Все в порядке», — солгала я. Если что-то и могло свести на нет счастья, которое дарил мне Чейз, так это Дерек. В последнее время мы почти не разговаривали, а когда все таки говорили, то беседы выходили напряженными. Когда он в очередной раз прислал СМС с просьбой встретиться, я думала отказаться, но в конце концов уступила. Дэрик заверил, что это важно и никак не связано с Чейзом или Джилл. Что сложного в беседе с братом за чашкой кофе, правда? Она уж точно не могла быть хуже, чем отвратительная встреча с Полом. Однако теперь я в этом сомневалась. Мы устроились за столиком недалеко от входа в «Старбакс», что располагался на территории кампуса. Я настороженно посмотрела на Дерека. Находиться рядом с ним было одновременно и грустно, и неловко, и знакомо. Дерек был одет так же, как всегда, спортивные штаны, а наверху что-то с логотипом бульдогов. Сегодня это была толстовка. Весь его гардероб представлял собой серое пятно с темно синими просветами. Прежде чем посмотреть мне в глаза, он опустил взгляд на белый картонный стакан с кофе. Клянусь, «Скажи он хоть одно слово о чезе я бы немедленно ушла и не общалась с ним до самого Рождества». «Ну, родители продают дом», — сообщил Дерек. «Что?» — у меня скрутило живот. «Но почему?» Уютный кирпичный двухэтажный дом не казался впечатляющим. Безусловно, со временем он немного истрепался. Следовало бы заменить бежевые ковры, заново оделать деревянную мебель, а ванные комнаты обновить. Я выросла в этом доме. «В этот дом мы приезжали на каникулы. Мама любила это место больше всего на свете. Она часами ухаживала за садом, пионами и розовыми кустами. Наш гостеприимный дом. Он дарил тепло, успокаивал, когда я в этом нуждалась. Одно из лучших мест в мире. Папа какое-то время уже сидит без работы, так что они не могут себе его позволить». Все рушилось. Накатила волна тошноты, сильная. «Придержи коней», — попросила я. Папа остался без работы? С каких пор? Почему всегда так? Если что-то одно в моей жизни ладилось, другое шло под откос. Дерек заколебался. С июня. Они не захотели, чтобы он возвращался этой осенью. Кажется, урезали бюджет на образование. Учителей постарше уволили, чтобы взять выпускников, которые обойдутся куда дешевле. — Почему ты говоришь мне об этом только сейчас? — Я сам только узнал, Би. Сердито, глядя на Дерека — Я сделала глоток ванильного лата. Пить мне больше не хотелось, но и оставить его я не могла. Уверен, если он скрывал такое, ему точно не сдобровать. «Да», — надавил Дерек, «они не хотели, чтобы мы волновались». Все еще прожигая его недовольным взглядом, я нахмурилась. Что-то не сходилось. «Тогда почему об этом не рассказываешь ты, а не мама с папой? Мама хотела, чтобы я передал тебе лично. Она думает, что ты... «Примешь это близко к сердцу», — осторожно произнес он. Мама не ошиблась. Они почти выплатили ипотеку, пока не обратились за рефинансированием, чтобы покрыть мои медицинские счета. Рефинансирование. Замена существующего долгового обязательства на новое на рыночных условиях. В основном это была моя вина. Даже не в основном, а полностью. все произошло из-за меня. Возможно, теперь, когда мы все съехали, Им и правда стоит найти местечко поменьше, — добавил Дерек. «Я никогда не слышала, чтобы они говорили об этом», — ответила я. «Насколько мне известно, они планировали жить в этом доме вечно». Уверена, мама использовала именно такие слова. Называла это место «вечным домом». «Не знаю», — пожал плечами Дерек. «Времена меняются». Их менял недостаток средств. «Мысленно я уже искала все возможные варианты и способы помочь», хотя на моем счету и было не больше десяти долларов. А как же Митч и Стивен? Они не могут нас поддержать. Уже помогли. Дерек наклонил голову, одарив меня взглядом, который должен был бы выражать сочувствие, но получился скорее снисходительным. все еще разыгрывал из себя старшего брата. Вот почему родители смогли сохранить дом так долго. Но у них тоже нет больших денег. «Верно», — кивнула я, сглатывая огромный ком, что образовался в горле. «Теперь я жалела, что мы встретились в общественном месте, потому что мне хотелось плакать». «Так, они собираются продать дом после Рождества?» «Эм, нет. Они уже выставили его на продажу. Но что еще хуже, нам придется праздновать у Митча». Нахмурившись, поднял свой стаканчик Дерек. «Верно. Мой старший брат жил в маленьком доме с женой и тремя детьми. А второй брат, Стивен... Был вечно холост и довольствовался однокомнатной квартирой. А значит, нам с Дереком пришлось бы спать на диване у Митча, потому что на отель денег не было. Не говоря уже о родителях. Где они собирались жить? Мама с папой уже присмотрели новое жилье. «Пока нет», — ответил Дерек, пожав плечами. «Они не могут ничего купить, пока не продадут дом. Плюс их кредитная история теперь подпорчена, так что, возможно, им придется искать что-то в аренду». «О, Боже!» — сдавила я стаканчик, который держала в руках. «Мои родители были уже не молоды. Им следовало бы задуматься о пенсии, а не о потере собственного дома. Все наладится, Би». Но Дерек пытался убедить в этом не только меня, но и себя самого. «Каким образом?» — отозвалась я. «Надеюсь, дом скоро купят, раз мама и папа нуждаются в этом. Но мне грустно, что мы не успеем провести там рождественские каникулы. Даже в последний раз» меня перехватило дыхание. «Да, мне тоже грустно», — кивнул Дерек. Его кадык дернулся, и он замолк. Я воспользовалась паузой в разговоре, чтобы сделать несколько глубоких вдохов и подавить желание расплакаться. По крайней мере, пока. «Давай сменим тему. Мои сестринские чувства обострились. Тревога, тревога, надвигается атака. Даже не начинай. Будучи уже эмоционально взвинченной, Я точно взорвалась бы, заговорил он на Чейзи. И не думал, мягко возразил Дерек, просто хотел узнать, как ты поживаешь. Я все еще готовая к бою выдохнула, слегка ослабив защиту, дала Дереку шанс. Я в порядке. Все в порядке. Учеба. Отлично. Только высшие баллы. Не то чтобы у меня был выбор. Я просто старалась сохранить стипендию. А с Картером как? Нахмурив брови, внимательно посмотрел на меня Дерек. Он идеальный. Я почувствовала, как на моем лице появилась глуповатая улыбка. Ничего не могла с этим поделать. Так случалось всякий раз, когда я говорила о Чейзе. «Рад слышать», — ответил Дерек. «Я все еще не понимаю, почему то с ним. Но раз уж он делает тебя счастливой, то я постараюсь это принять». Не восторженное одобрение, конечно, но хоть какой-то прогресс. Если бы они смогли просто мирно сосуществовать, я бы расценила это как победу. «Я только об этом и прошу» уверена вы ребята поладите если перестанете относиться друг к другу предвзято по крайней мере когда вы не на льду гаряка дарил меня взглядом говорящим что я его совсем не убедила но возражать не стал а как дела у тебя спросила я хоть и боялась услышать ответ я порвал с джил ох слава богу хоть какая то хорошая новость возможно поэтому джиллиан в последнее время вела себя даже более стервозно чем обычно ты в порядке «Да». Он допил кофе и поставил пустой стаканчик на стол. «Честно говоря, до сих пор не понимаю, как ввязался в такую неразбериху. Как же я так вляпался?» «В каком-то смысле я его понимала. Не в том, что касалось интрижки с Джилл, а в том, как тяжело оказалось из нее выбираться. Я сама однажды очнулась в ужасных, абьюзивных отношениях с Люком и не могла поверить, что позволило этому произойти. Я первое время даже не догадывалась, насколько все плохо». «Отлично». Ты заслуживаешь лучшего. Для полной кармической справедливости оставалось, чтобы Джилл расстался и Мендес. На этих выходных у меня свидание с девушкой с занятий по финансам. Посмотрим, что из этого выйдет. Даже одному быть лучше, чем оставаться с кем-то токсичным, заметила я. Хотелось бы мне узнать об этом намного раньше. Дерек поёрзал на месте, словно ему было неловко. А Люк все еще пытается с тобой общаться. Иногда, пожалуй, я плечами без особого результата. честь хотел, чтобы я заблокировала его, но это только больше разодорило бы Люка. Сегодня он думал, что достает меня сообщениями, но, скорее, сам себе действовал на нервы. Помрачневший Дерек покачал головой. Я сказал ему больше этого не делать. Полагаю, было приятно осознавать, что он хоть раз попытался за меня вступиться. Я была не уверена, знал ли Дерек о лживых сообщениях, которые Люк рассылал команде но теперь не стало бы в это углубляться. Чейз тоже. И не раз. Так вот почему он его толкнул. Отчасти. «Как ни крути, Люк — лживый идиот», — сказала я, так что он этого заслуживал. «Скорее всего», — рассмеялся Дерек. На экране моего телефона высветилось напоминание. Через полчаса в другом конце кампуса у меня была назначена встреча с моим научным руководителем. «Ох, мне нужно идти». Отодвинув стол, я поднялась на ноги. Был рад поболтать. «Я тоже. Нам еще над многим предстояло поработать, но мы только что сделали шаг в правильном направлении».